«Предисловие. Как тысяча и одна ночь, по словам Стендаля, занимала более четверти его ума, так и музыка Иогана Себастьяна Баха по-прежнему живет в нашей памяти. Более того, занимает в ней все большее место, благодаря современным техническим возможностям. Достаточно иметь коллекцию компакт-дисков и меломан XXI века — Простым нажатием кнопки доставит себе бездну удовольствие. Большая часть творчества немецкого композитора доступна сегодня без малейшего труда. Прослушивая заново самые известные произведения, бранденбургские концерты, сюиты для оркестра или гольберговские вариации, мы с восхищением открываем для себя и те творения, которые до последнего времени, казалось, были предназначены только для специалистов. Вот «Кофейная кантата» с веселыми семейными ссорами, пьесы для лютни, ночная музыка, лейпцикские хоралы или прерывистый ритм «Партиты для клавесина». Примечание. «Партита» От итальянского «Партита» буквально разделенная на части. Форма музыкального произведения, род органных вариаций на хоральную мелодию в музыке 17-18 веков. Этот термин использовал для названия своих произведений Иоганн-Себастьян Бах. Конец примечания. Подобно навязчивому мотиву Шлягера, который напиваешь себе под нос, медленная мелодия хорала или ритмичная фуга следует за нами весь день к нашему величайшему счастью. «Бах, хлеб наш насущный». Близкое знакомство с Бахом наложило отпечаток, ничего удивительного на жизнь многих исполнителей. Пабло Казальс каждый день играл одной из шести сюит для виолончели, повторяя шестую по воскресеньям, чтобы не сбиться с недельного ритма, а Гленгульд бесконечно возвращался к его творчеству, делая студийные записи. «Примечание». Пабло Казальс, годы жизни, 1876-1973, один из наиболее известных испанских музыкантов XX века. Сын испанца и пуэрториканки, он стал одним из лучших виолончелистов всех времен. Организатор первого в Барселоне симфонического оркестра, 1920-й, дирижер до 1936-го рабочего музыкального общества руководил в 1924-36 годах музыкальной школы, музыкального журнала и воскресных концертов для рабочих в Каталонии. Более всего известен по записям Баха для виолончели, сделанным в 1936-39 годах. После падения испанской республики, 1939 год, эмигрировал во Францию. С 1956 года жил в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, где основал Симфонический оркестр в 1959 году и консерваторию 1960, -й. автор Оратории Ясли, 1943, гимна Организации Объединенных Наций, известного также как гимн мира для оркестра 1971. -й. Глен Херберт Гульт. Годы жизни 1932—1982. Знаменитый канадский пианист, известный своими интерпретациями музыки Баха. В 1957 году совершил гастрольную поездку в СССР, став первым североамериканским музыкантом, выступавшим в Советском Союзе после окончания Второй мировой войны. В советских концертах Гольда звучала музыка Баха и Бетховена, а также много лет не исполнявшаяся в СССР произведения Шонберга и Берга. В 1964 году прекратил концертную деятельность и сосредоточился на звукозаписи. Конец примечания. Главным образом музыка Баха стимулирует работу мозга, служит источником вдохновения для артистов, писателей, философов, Пастор Альберт Швейцер, протестантский богослов, занявшийся гуманитарной деятельностью, привез свой рояль даже в Габон, чтобы оживить и там творение композитора. А французские писатели и философы Андре Жит и Жан-Поль Сартер, каждый или почти каждый день игравшие фуги, причем не только для разогрева пальцев, разве это не было для них местом встречи, возбуждением аппетита перед тем, как начать думать или писать? Гигантское наследие Иоганна Себастьяна Баха, ставшее сегодня более доступным, к сожалению, отодвигает на второй план личность самого композитора. Заслоненная музыкальной продукцией, дотошными исследованиями и первыми биографическими опытами, правда о человеке, который любил и страдал, зарабатывал на жизнь и сражался со смертью, порой как будто растворяется, уступая место позолоченной легенде. В отличие от Моцарта, оставившего обширную и яркую переписку или Бетховена, упрямо утверждавшего свободу творчества, образ Баха человека долгое время был довольно сильно искажен, если не сказать о карикатурен. Эти клише легко перечислить чопорный и напыщенный протестант, замкнувшийся в строгой лютеранской вере и всю жизнь сочинявший религиозную музыку, величественный памятник, высеченный из холодного мрамора, который нельзя трогать руками, библейский патриарх с многочисленным потомством, новый Моисей, явивший миру вдохновение гения и музыкальные заповеди, а, возможно, еще и воплощение формального консерватизма, Некоторые из его произведений считались реакционными. В общем, одутловатый Бах, невозмутимый как идол, состарившийся до срока. Только новейшие исследования позволили опровергнуть эти представления, заново открыть мир барокко и его музыку и показать иное лицо Баха, явить его в плоти и крови, не утратившим связи со своей эпохой представить человеком, а не демиургом или праведником, спустившимся с небес. Не хотелось бы изображать великого композитора в наушниках, как на обложке пластинки с приложениями для синтезатора, вышедшей в 1960-х годах. Однако приблизить его к современности не помешает. В тот момент, когда наше общество отдаляется от христианской культуры, когда время бежит все быстрее и быстрее, Как не остановиться на музыке Баха и не дать несколько пояснений по поводу религиозной ипостаси его личности, не оперируя при этом штампами? Пусть Бах не воплощает собой идеал проклятого артиста-романтика, процветавшего в XIX веке, зато утверждает себя через свой стиль и способность его обогащать, через свою неуступчивость в переговорах с нанимателями, через чувство реальности, поставленное на службу всепоглощающему искусству. Его уникальные произведения создавались в страданиях и в радости, в ежедневных боях за выживание, чтобы обеспечить пропитание себе и своим близким. Стоя далеко от романтизма или идеализированного мистицизма, Бах остается ищущим творцом. Он городской человек – Надо последовать за ним из города в город, ведь его жизнь и творческая манера выстраивались по месте встреч, невзгод, различных влияний. Случайно ли, что в этом он приближается к одной из мощнейших идей христианства, которая, как говорил блаженный Августин, рассматривает жизнь как движение к небесному Иерусалиму? паломник, шествующий из града человеческого в град Божий, выражаясь богословским языком, которого Бах вовсе не был чужд. С чего начать? Биограф трепещет перед этим мастерством композиции, прекрасно владеющим искусством фуги и контрапункта, умеющим варьировать мелодии и темы. Нужно ли строго придерживаться хронологии, рискуя повторяться, или предпочесть тематический подход? Здесь поговорить о творчестве, там о вере, еще где-то об истории, опять же, рискуя запутать непосвященного читателя. Начать с конца, со смерти Баха и судьбы его потомства или подступиться к нему через первые биографии, сосредоточиться на рассмотрении самых значительных его произведений, приемов и вариаций множества». Не намереваясь соперничать с лучшими специалистами или заниматься музыковедением, вступим, не откладывая в мир Баха. В сочинении, которое хотелось бы сделать хорошо темперированным, мы решили обозначить хронологические рамки, позволив себе периодические отступления на особо важные темы. Мы выражаем благодарность всем тем, кто путем терпеливого поиска и многочисленных сопоставлений определил поле исследований, чтобы лучше обрисовать сложную личность, до сих пор присутствующую среди нас».